что по чину полагается царским явнухам. Сразу войти в царские покои Яньгун не решился. Сначала прижался глазом к проверочной в окне дырочке, чтобы разведать обстановку. Лидзе полулежал на кровати, подложив руку под голову. Не похоже, чтобы он сердился. Яньгун повеселел. На его появление Лидзе почти не отреагировал. «Я тебя разбудил?» — спросил Яньгун невинно, проверяя, не догорели ли благовония лидзе поглядел на него явно тщательно скрывал что сгорает от любопытства но Лидзе слишком хорошо его знал чтобы купиться на это и вздохнул ладно спрашивай яньгун тут же протрусил к кровати плюхнулся на колени на пол поерзал от нетерпения и осторожно спросил ты ее поцеловал лидзе кивнул она тебя ударила еще осторожнее спросил яньгон лидзе удивленно вскинул брови что нет «Не ударила?» — обрадовался Яньгун. «Значит, она позволила себя поцеловать и нисколько не возразила?» «Она...» — поцеловала меня в ответ. Слегка покраснев, сказал Лидзе. «О...» — просиял Яньгун. Лидзе пробормотал. «Да, всего лишь дружеский поцелуй. Что за бурная реакция?» Яньгун тут же уставился на него. «Что ты сказал, Дзэдзе?» «Дру...» «Что? Ты ведь поцеловал ее в губы, верно?» «Нет. А куда тогда?» в щеку дзедзе я -дзе Евнух страдальчески закатил глаза и воздел руки к потолку но ты должен был поцеловать ее в губы какая разница куда целовать раздраженно отозвался Лидзе, недовольный спектаклем который устроил Яньгун. конечно же есть разница это же не братский поцелуй наложниц целует в губы лидзе недовольно отвернул от него лицо и уставился в потолок Гунгун, -гун, а как спаривается змеи спросил он после молчания. Яньгун всплеснул руками. «Дзэдзэ, при чем тут змеи? Я с тобой о царской наложнице говорю, а он думает о каких-то змеях. Что, змеи важнее поцелуя с Юйфэй? Если мне пришел в голову вопрос, я должен его задать», — возразил Лидзэ. «Иначе он меня всю ночь будет мучить и не даст спать. Нужно решать проблемы по мере их поступления». «Проблема? Твои отношения с Юйфэй?» «Они какие-то невесть, как спаривающиеся змеи», — вспылил Яньгун. «Так ты сам не знаешь». Яньгун оскорбился и засопел, всем своим видом выражая возмущение. Лидзе поглядел на него не без интереса. Он знал, что евнух терпеть не может, когда в нем сомневаются, и иногда пользовался этим, чтобы сбить Яньгу с толку. «А вот и нет», — сказал Яньгун, с торжеством поглядев на Лидзе, потому что знал ответ. Весной змеи сползаются вместе и переплетаются друг с другом замысловатыми кольцами. Совсем как виноградные лозы. Иногда даже завязываются в узел или спутываются так, что их потом невозможно разъединить, и они погибают. Звучит, как история с плохим концом, — неодобрительно сказал Лидзе. «Ты сам видел?» «Так говорят», — сказал Яньгон. «Стал бы я на это глазять. Да я к змеям, тем более в таком количестве, и на выстрел стрелы не подойду. Что смешного?» Не любишь ты змея, я гляжу, смеясь сказал Лидза. Тьфу на них, категорично отозвался Яньгун. У нас с тобой был важный разговор, а ты к нему змеи приплел. Я ведь ответил на твой вопрос. Давай уже продолжим. Целовать нужно было в губы. В следующий раз. Не закатывай глаза. Ты десять царств завоевал, а одну женщину не можешь? Десять царств я еще не завоевал, возразил Лидза. Речь не об этом сердито сказал Яньгун. «Чтобы завтра же поцеловал ее как надо». «Царю указываешь?» сделанным удивлением спросил Лидзе. «Я же твой личный евнух», парировал Яньгун. «Мне по чину полагается указывать. Ты взрослый мужчина, а ведешь себя как дитя малое». «Может, потому что у меня слишком много нянек?» поинтересовался Лидзе самым невинным видом. Лицо Яньгуна залила краска. Упрек был даже справедливый. «Ладно, ладно, не обижайся», — сказал Лидзе, протянув руку и похлопав друга по плечу. «Я знаю, что ты ради меня стараешься». «Поцелуй, в губы, завтра же», — упрямо повторил Яньгун. Ему по чину полагалось.